отлично провели сегодняшний день, но от переизбытка адреналина я поняла, что сегодня ночью точно не усну. Книгу про Хьюги я аккуратно положила в свой рюкзак. Ее я буду читать, находясь уже у себя дома. А сегодня, пожалуй, погружусь в один день. Под подушкой что-то пиликнуло, и только спустя секунду я поняла, что это всего лишь телефон. На экране высветилось смс от Джека. Включи телевизор. Нащупав пульт, я включила телевизор и увидела передачу о сегодняшнем флешмобе, причем мое лицо было очень хорошо видно, так как мы стояли в первых рядах, а голос ведущего тем временем верещал что-то на норвежском, чего я, к сожалению, мало понимала. Его речь постоянно лавировала от норвежского к английскому. Но по ходу самого сюжета я поняла суть. Этот флешмоб был организован для какой-то благотворительности а вот для какой именно, к сожалению, я уже не поняла. Но зато на душе стало радостней вдвойне. «Приятно знать, что ты поучаствовал в благом деле. Для кого бы это ни было, я уверена, что это будет что-то хорошее. У меня никак не получалось уснуть до самого утра. Кстати, книгу я закончила. Мне она очень понравилась, хотя концовка... Ох же и бурю эмоций она у меня вызвала, потому что... Ах, ладно. Не буду спойлерить для тех, кто не читал». Однако засыпать уже, наверное, поздно. Одейн терять за зря я не хочу. Так что